Глава 9 Старуха, выпроводив из избы садко, остановилась у дверей. Казалось, гроза вовсе миновала, дождь уже не шел, облака р е д е л и но вдали на западе клубились черные тучи и сверкала молния. Когда садко, спустясь прежнюю дорогу с утеса, исчез за деревьями, старуха вошла опять в сени и, пройдя задними дверями на узенький дворик, остановилась подле забора. Он отделял от двора небольшой огород, разведенный на уступе горы, описанном нами в начале этой главы. Около часу простояла она на одном месте в глубоком раздумье, и по временам на отвратительном лице ее изображалось что-то похожее на страх и беспокойство. Она покачивала головою и бормотала про себя. «Ну, если он проведает», «Ах, темне, худо будет! Он барин большой, легколь, стремянный великокняжеский. А две лисьи шубы? Да ведь и он беда! Размечет он по чистому полю мои косточки, праху моего не останется. А деньги-то, деньги-то! Э, так и быть! Авось не узнает, а узнает таковось отбожусь. Да уж не оставит ь ли мне их там? Нет-нет, пожалуй, оттуда и тягу дадут». Запру их в с в е т ё л к у так это будет вернее. Старуха отворила калитку и вошла в огород. В одном углу его стоял шалаш, коего вход был завален хворостом. «Выходите, д е д у ш к и сказала ласковым голосом Вахрамеевна, оттаскивая к стороне хворост. «Мой гость ушел, ступайте опять в вашу светелку». Всеслав и Надежда вышли из шалаша. «Кто у тебя был, бабушка?» Спросил юноша. «Так, батюшка, один старичок с ближнего пчельника приходил. Кое о чем посоветоваться». «Один? Кто ж у тебя так шумел в избушке?» «Никто родимый. Вишь на дворе какая погода. Гром постукивал, да ветер гудел. А тебе и не весь что показалось». ь э э Да ненадолго же приутихло!» Продолжала старуха, поглядывая кверху. «Смотри-ка!» «От Киева какие тучи напирают!» «Ах ты, пташечка моя белокрылая, сердешная моя!» «Эк тебя в шалаше-то промочила!» «Да и тебе, кормилец, досталось!» «Ступайте же скорее в светелку, да обсушитесь!» «Ах, мой милый друг!» — шепнула Надежда. «Какое страшное лицо у этой старухи!» «Речи ее приветливы, но взгляд...» «О, если б мы могли уйти скорее отсюда к батюшке!» как сердце мое замирает. «Боярин, боярин, где ты?» раздалось близ избушки. «Это голос Торопа!» вскричал Всеслав. И старинный наш знакомый Торопко-Голован вбежал на огород. «На силу-то я вас отыскал», сказал он, запыхавшись. «Скорей, скорей! За вами погоня, сюда идут!» Надежда побледнела и а рука Всеслава опустилась невольно на рукоятку его меча. «От двадцати один не отобьешься», — сказал Тороп, заметив это движение. «Благо, еще время есть. Побежим с к о р е й к о с к о л ь д о в о й могиле. Там, на Днепре, мой боярин дожидается вас в лодке». «А, ты здесь, хозяюшка. Постой, куда моя лебедка?» — продолжал Тороп, схватив старуху одной рукой, и развязывая другою свой пояс. «Чего доброго, ты, пожалуй, выйдешь навстречу к своим званым гостям, так лучше...» е д о п о л н о п о л н а моя красавица! Не прячь свои руки белые, не загорят!» «Что ты делаешь?» — вскричал Всеслав. «А вот свяжу только ей руки д да о ноги, заткну рот и впихну в этот шалаш. Зачем? в е с т и м а Лучше бы было ее повесить!» «Да нам некогда! А жаль! А син-то здесь вдоволь!» «Да полно рваться, ведьма проклятая!» Прибавил Голован, ударив кулаком старуху. «Но что она тебе сделала?» «Эх, не мешай, молодец!» — прервал тороп, завязывая платком рот старухи. «Иль не видишь? Ведьма, ведьма! А небось словечко не вымолвит! То-то же знает кошка, чье мясо съела! Она хотела вас выдать руками!» «Возможно ли? Знаешь ли, кто у нее был в гостях? Садко, любимый слуга Ключниковы Шаты. Да вот д о р о г у ю я все вам расскажу. Помоги-ка мне втолкнуть ее в шалаш да закидать хворостом. Вот так. Пока ее станут искать, а мы будем уж далеко. Ну, теперь в дорогу. Да только смотрите, не отставайте от меня».